Они станут нищими. Даже Завадский станет нищим. Даже Любовь Петровна. А что будет с остальными? Ведь у них же у всех дети. Вы хотите, чтобы дети плакали и просили еду? Нет, простонала Бараневская, я не могу, чтобы дети плакали. Я не хочу, чтобы актеры ходили по улице с протянутой рукой. Я их всех люблю матерной любовью. «Тогда не делайте этого, Фаина Георгиевна», — сказал бы директор, — «я умоляю вас». И Раневская, разрыдавшись, осталась бы. Для этого надо было родиться другим человеком и быть другим директором. А тот, что имелся в наличии, предложил роль Севич Любови Петровне. «Раневская об этом знает?» — первым делом спросила Орлова. «Нет, но она сказала, что очень устала, что не может больше играть». «До тех пор, пока мне не позвонит сама Фаина Георгиевна и не скажет, что отказывается, никакого разговора на эту тему не будет». Директор попытался действовать деликатно. В разговоре с Раневской он спросил, «Вы действительно не будете больше играть?» «Да, я очень стара», — ответила актриса. «Тогда, пожалуйста, позвоните Орловой. Она отказывается говорить на эту тему без вашего слова». И Фаина Георгиевна позвонила. Обременительный это был подарок — играть после Раневской. Страшненький, похожий на черную метку. Варпаховский честно выполнил обещание не появляться в театре. Никаким вводом я заниматься не буду. Пусть работает Нелли Молчатская. Атмосфера была накаленная. Молчатская на какое-то время стала для Раневской главным врагом. Она перестала ее узнавать, здороваться. «Фуфочка, но вы же сами ее назначили, когда начинали репетировать», — увещевала Раневскую Ирина Вульф. «Она предательница, она хуже Гитлера», — как всегда по-актерски наполнена и убедительно восклицала Раневская. Молчацкой вскоре позвонила Орлова. «Я рада, что мы встретимся в работе. Только, Нелочка, у меня...» «Первое рабочее предложение. Зачем нам с вами репетировать в пыльной гримерке? Приходите ко мне домой. Вас это не смущает?» Половину проблем снимала эта внятная и пригласительная интонация. В квартиру на Бронной Орлова и Александров переехали с улицы Немировича в 1966 году. Те же четыре комнаты, только ниже потолки да и вся квартира была заметно меньше прежней. Некоторые недоумевали. Зачем было затевать этот переезд, отказываться от Немировичевских палат? «Да надоела она», — запросто говорила Орлова. Правда, по отношению к театру дом выигрывал метров пятьсот разницы, достаточно сомнительной. Московское жилище так и осталось не более чем местом прописки, явочной квартирой, населенные только в периоды плотных репетиций. Они вскоре и начались. Вдвоем с Молчацкой, без актеров, по кадрикам, по словцу, по реплике, Орлова поражала необычайной въедливостью. Мылочка, я не понимаю, зачем я это говорю? А что значит эта реплика? Давайте начнем сначала». Я что-то запуталась. «А теперь я хотела бы повторить это место». В прошлый раз вы говорили, это продолжалось три месяца. Любой режиссер мог бы только мечтать о такой ученической исполнительности. Поверив, сработавшись, Орлова шла до конца, как во времена дебютов ее молодости. И хотя память физических действий не улучшилась с годами, проблем с запоминанием текста не возникало. На субботу и воскресенье мы уезжаем во Внуково, «К понедельнику, Нелочка, я выучу первый акт». В понедельник она появлялась, зная текст до запятой. «С ней было легче всего», — вспоминала Молчатская свой опыт четырех вводов в странную миссис Севич. «При Орловой вернулись артисты, боявшиеся или как-то обиженные Раневской. С ней было удобно». С ней хотелось улыбаться, безукоризненно выглядеть, предлагать, пробовать, не боясь показаться полным болваном, каковым гениально могла кого угодно выставить великая Фуфа. При ней невозможно было заорать на партнера, огрызнуться, уйти со сцены. Ей помогали. На одном из черновых прогонов Орлова внезапно остановилась поперек кое-как